Глава 11 Рыбная работа. Эмма с трудом разыскала Крюгера. Те соседи, у которых она спрашивала дорогу, неопределенно махали рукой в сторону внутренних переулков клана, Клан мусорщиков, самый большой, располагался в огромном замкнутом квартале и еще целом ряде внешних контейнеров, которые достроили, или, вернее сказать, доставили, когда население острова разрослось. Я машла, обращаясь уже ко всем без разбору, и только какой-то мальчишка лет десяти, ковырявшийся в ручейке с точной канавой, проводил ее. Жилье Крюгера было практичным и более скудным, чем кабинет Зилу, и уж тем более, чем покои судьи. Видно было, что Крюгер в вещах ценит прочность и долговечность, поэтому у него был железный шкаф, прочная железная же кровать, большие навесные замки, ковер и сплетеного пластика. Эми бросились в глаза порножурналы, которые лежали на тумбочке. Крюгер перехватил ее взгляд и приподнял брови, мол, что поделаешь, такова холостяцкая жизнь. Визиту Эммы он не удивился. Он с первого дня ждал проблем с Джеральдом, как хозяин клана. Он определял судьбы людей и бывало, что отправлял их на ужасную работу в клан аграриев. «Вы знаете, что ему придется делать?» «Что?» Корм для рыб. Ну что ж, буду надеяться, что справится. Эмма перебила Крюгера, а он не очень хотел пускаться в объяснение, потому и не стал ничего добавлять. Эмма привела Джеральда, который по-прежнему не выпускал из рук плюшевого мишку к контейнеру Крюгера. Я его сам отведу и заберу. Вам туда не стоит, сказал Крюгер чем заставил Эмму еще больше испугаться за Джеральда. Всего в трех минутах ходьбы через узкий и закрытый на замок проход к клану аграриев располагалось то, что называлось на острове фабрикой корма. Ряд явно нежилых контейнеров без отопления и окон можно было узнать не только по виду, но и по сладко-острому запаху гнили, от которого Джеральда тут же вырвало. «Эй, ну хорош, придется претерпеться», – прокомментировал Крюгер и громко постучал в единственную дверь, из-за которой был слышен жужжащий звук наподобие звука пилы. Крюгер развернулся к Джеральду. «Ты не волнуйся, работа несложная, противная, да, скверная, да, но несложная, честное слово». Дверь открылась, и Джеральд с Мишкой в руках, будто бы на автопилоте, шагнул внутрь. Джеральд даже не посмотрел на человека, открывшего дверь. Его взгляд был прикован к длинному столу, к которому вела механическая лента со своеобразным конвейером с бортиками. В конце этой ленты тарахтела сваренная на острове. Это было видно по топорному исполнению, металлическая дробилка, обмазанная бурым фаршем. На столе лежало тело взрослого мужчины, рука которого была отрублена. Рядом на столе огромная мачете. Демис, это Джеральд, он на острове всего пару дней. Работайте!» Крюгер был краток и тут же удалился. Ибо даже ему, крепкому и ко всему привыкшему, было непросто находиться в этом мрачном местечке. Демис развернулся к Джеральду. «Значит так, новичок, работенка не пыльная. Рубим тела, отправляем в дробилку. Дробилку иногда надо заправлять, она на солярке. Если топлива нет, ручной привод, и тогда наступают тяжелые времена». Но в последний год перебоев не было, корабли приходят часто. Когда тела заканчиваются, сидим, когда тела есть, работаем. Да, по выходу из дробилки, видишь, там корыто. Мы к этой каше примешиваем сушняк из водорослей, примерно 50 на 50. Потом в сушилку, это следующий контейнер. Вот и вся история. Раздался грохот. Кто-то опять стучал в дверь. Демис открыл. Бродяги принесли своего мертвого и уже обнаженного товарища. Демис рассчитался за тело, поворчал, что все перемазано в крови. Чего ж вы его так изувечили? Конечно, не поверил, что он зарезал сам себя и позвал Джеральда: Телегу видишь, сюда вези. Джеральд покорно привез тележку, куда погрузили бродягу, и Джеральд, следуя указаниям Демиса, отвез будущий корм к дробилке. Далее, неизменно ровный в словах и поведении Демис, спокойно и деловито взял мачете и показал, как надо рубить конечности. Руки и ноги каждую пополам, голову отделить она самая твердая, ее лучше отдельно от всего остального. Пара взмахов, хрустит колено, и врезается в локоть, потом в плечо. Демис вернулся к ноге и отрубил бедро, но уже с пяти ударов. Шея тоже не сразу, сначала остались жилы и не до конца раздробленный позвоночник, потом уже отделилось всё. туловом дела сложнее, тут нужна пила, возьмём двуручную, коли ты тут». Демис перешел на другую сторону стола, поднял длинную пилу, передал ручку Джеральду. Ну, братец Джеральд, давай. Джеральд, отрешенный тупо принялся водить пилой, отвечая только на толчки Демиса. Демис напрягся: Эй, да ты что, руками никогда не работал? Дави ее сильнее, дави, что ж ты, дружок такой квелый? Игрушку свою убери, а? Джеральд огляделся и отнес Мишку на стул, стоявший около двери. Работа начала спориться. Демис отправил в дробилку сначала руки, потом ноги, показал, где брать водоросли для смешивания и как перемешивать массу. Пока работала дробилка, Джеральд монотонно примешивал сушняк и водил огромной палкой в мясной массе. Да, прибавилось нам работки из-за вашего корабля! Весело подмигнул Демис, а потом осекся, поняв, что городит что-то лишнее. Через пару часов дело было сделано, и Демис объявил перерыв. Он достал вареной рыбы, какого-то водорослевого хлеба и даже один маринованный огурец. С этим набором они вышли на свежий воздух. Джеральд жевал, не различая вкуса пищи. Запах туклятины перебил любые другие запахи и вкусы, и во рту у него стоял только он. И жевал Джеральд, будто бы гниющую человечину, а не рыбу и огурец. Но после обеда бывший корпоративный юрист и правда как-то приободрился. «Так, дружище, берите легу, пойдем за телом, с бродягой потом разберемся». В соседнем контейнере лежало еще три покойника, все обнаженные. Джеральд присмотрелся к лицам и узнал девушку, которая лежала внизу под двумя мужчинами. Это была Велери. Демис осмотрел тела. Что знал ее? Ладно, с этой потом. Сейчас маленькая. Где же она была? Демис откинул тело мужчины и достал тельце Мими. С детьми полегче, вот с нее ты и начнешь. Демис протянул ему тельце, и Джеральд заботливо взял дочь на руки. Холодная Мими, Мими мертвая, Мими с закрытыми глазками. Его Мими, его лучшая и самое-самое стоящее. Он наконец нашел ее. Она умерла. «Сказал Джеральд. Да, дружок, жалко. Детишек всегда жалко. Но что поделаешь, лучше уж на корм нашим рыбкам, чем просто в море». Джеральд в состоянии полного, отрешенного отупения принес в цех разделки. «Ну?» – протягивая мачете, протянул Демис, но Джеральд не реагировал. «Господь, ну понятно, чувствительный». Демис взял Мими, быстро разрубил ее трое вдоль на две части и отделил головку со светлыми прядями, тут же кинул в дробилку. Дробилка заработала, тельцы Мими перемалывалось быстрее, чем крупные части взрослых. Джеральд не двигался с места. Последи за дробилкой, надо за маслом сходить, что-то она покряхтывает. Демис удалился, а Джеральд, в голове которого осталась только страшная пустота, глядел, как останки Мими доворачиваются в скрипящей дробилке. Он взял мешутку, любимого мишутку Мими, положил на стол, разрубил пополам и отправил одну половину в дробилку. Через десять минут вернулся Демис. На подходе к цеху он услышал жуткий секундный скрик. Открыв дверь, он увидел, что дробилку заклинило. В ней витнелся огрызок пластикового ремня и тело Джеральда, ушедшее вперед головой до плечи внутрь ковша. «Дружок!» – только и смог сказать Демис. Эмма весь день работала в поте лица, только пару раз перекинувшись словом с Кевином, который подбадрил ее и искренне надеялся, что Джеральд оклемается. Когда Эмма с ноющими руками, не сгибающейся спиной и одеревеневшими руками добрела до контейнера, она увидела там Грателли и Крюгера. Эмма сразу поняла, что произошло худшее. «Эмма...» Произошел несчастный случай. Выступил вперед Крюгер. Джеральда затянула в дробилку. Он погиб, Эмма. Эмма осела, на секунду потеряв самообладание. «Эмма, ты должна собраться. Ты теперь невеста и завтра выйдешь замуж». «А похороны?» «На острове похорон почти не бывает. Могу я его увидеть?» «Нет, Эмма, тебе лучше этого не видеть, ты все равно не сможешь его узнать». Так, обходя углы и то, что останки Джеральда были уже заброшены в дробилку и перемолоты, ответил Крюгер. Эмма собрала нехитрые пожитки и Грателли привел ее в контейнер к Ди, которая маялась в одиночестве. Ди, конечно, обрадовалась Эмме, но там молча легла на кровать и царапала ногтями стенку, так и не сказав, что же произошло.